Глава пятьдесят восьмая Вечером в баре Оксфорд в заднем зале собрались Ребус, Кларк и Фокс. Они выбрали столик поближе к камину, и Шивон Кларк принялась рассказывать, заполняя пробелы. По словам Хазарда, он не сразу понял, что Блум умер. Он ударил его мобильником, просто хотел вырубить. Собирался отвезти Блума на ферму, подержать связанным в коровнике и убедить отказаться от плана. «У Блума был какой-то план?» — спросил Фокс. Блум заметил Хазарда на съемочной площадке. Он знал, кто он и почему больше не появляется в клубе. «Грязная наркота, повлекшая передоз со смертельным исходом?» Кларк кивнула. Хазард считал, что продает китайский кетамин, но та партия оказалась смесью кетамина с экстази. Там надо было делать дозы поменьше. Она отпила из бокала. Если бы Хазард ослушался Блума, тот заговорил бы. Или с нами, или с Каферти. А Ребус посмотрел на нее поверх стакана. А чего хотел Блум? Он к тому времени уже взломал офис Бренда и решил, что если с такой легкостью удалось что-то забрать оттуда, то ведь можно что-то и оставить. А Блум собирался подбросить Бренду наркотики... Или в офис, или, что более вероятно, в дом. Потом обронил бы пару намеков в прессе, и Брэнд перестал бы вставлять палки в колеса Джеку Нессу. А наручники зачем? М -м -м -м. Хазард, как я уже сказала, клянется, он думал, что Блум просто потерял сознание и боялся, что тот сбежит, когда очнется. Ноги сковать гораздо надежнее, чем руки». «И наручники он потом не снял, потому что...» Шивон чуть улыбнулась. «Угадай, Хазард потерял ключ?» «Хазард потерял ключ», — подтвердила она. Когда он на ферме открыл багажник, у него сразу возникло дурное предчувствие. «А как тут замешан Эндрю Карлтон?» Мне кажется, Хазард думал, что Карлтон поможет ему припугнуть Блума. Но когда Хазард понял, что Блум мертв, то сам запаниковал. Пошел к Карлтону и сказал, что ему надо где-нибудь поставить машину на время. — и ты поверила. Кларк проразмыслила и пожала плечами. — Не думаю, что это так уж важно. Карлтон в лучшем случае пособник. Хазард не утверждает, что ударил Блума в присутствии Карлтона. Хм. Кстати, где они встретились? На опушке Порт-Таун-Вудс. Вероятно, Блум предложил. Все трое с минуту молчали, переваривая информацию. Ребуса, кроме того, заботила непростая задача. Как устроить так, чтобы стакан Пейл-Эля оказался единственным? Он поднял стакан, но пить не стал. «Кому-нибудь что-нибудь заказать?» Все трое оглянулись. В дверном проеме маячила массивная фигура Гранта Эдвардса. «По-моему, нам и так хорошо», — ответила Шивон Кларк. Эдвардс сходил к барной стойке и вернулся с разбавленным виски. После чего выдвинул стул рядом с Кларк, сел и отпил, не потрудившись сказать «ваше здоровье». «Спасибо, что заглянул», — сказал Ребус. «А когда я не заглядывал?» Ребус вдруг понял, что на лице Эдвардса нет обычной придурковатой улыбочки. Кроме того, тот даже не сделал попытки снять свое тяжелое шерстяное пальто. «Если оценивать по шкале от одного до десяти, то... Насколько я в жопе?» — спросил Эдвардс. «Одиннадцать». Предположил Ребус. Смотри, что ты скажешь, заметил Шивон Кларк. Тебе известно, что мы со Стилом поболтали с Даллассом Мейклом? Тоже мне новости, ответила Шивон. И заключили с ним сделку, сказал Ребус. Вот только Даллас Мейкл, теперь наш человек. «Вам от этого никакой пользы!» Эдвардс добыл из кармана телефон, несколько раз коснулся экрана и поднял, чтобы все услышали запись. Слова на фоне шума звучали вполне внятно. Все узнали голос Стила. «Звони почаще, я обещаю, она занервничает. А если нет, или если ты решишь, что она заслуживает чего покруче, то у тебя есть ее адрес». — Посмотрим, как пойдет, — произнес голос Далласа Мейкла. — Держи меня в курсе. Как только она занервничает, сразу дай мне знать. Эдвардс остановил запись и опустил телефон в карман. — Стил всегда говорил, что ты умнее, чем кажешься, — заметил Ребус. — Подстраховаться никогда не помешает, — согласился Эдвардс. — То есть ты уже тогда знал, что все может накрыться медным тазом? — спросила Кларк. — Я же сказал, подстраховаться. — А что ты подумал, — вмешался Ребус, — когда узнал, что на Блуме обнаружились наручники? — Сначала ничего особенного. А потом, когда выяснил, что они полицейские, и тебе вспомнилась та пара, что ты передал когда-то дилеру. Он и Брайана тоже снабжал. Мы не хотели рисковать и не брали товар у людей каферти. Купить дурю каферти означало дать ему дубинку, которую он пустит в ход, когда припрет. Получается, ты все знал. Когда те мальчишки передозанулись, ты знал, кто виноват? Брайан предупредил Грамма, чтобы тот на время исчез из города. Но далеко не уезжал, да? и продолжал бы снабжать вас. Ребус помолчал. — А когда тебе пришло в голову, что наручники могут оказаться твоими? — А какая разница? Грам ведь давно исчез из поля зрения. И когда он ударился в бега, аккурат, когда Стюарт Блум тоже исчез, вы не связали эти два события? — За Брайана я не могу говорить. Эдвардс покрутил стакан с виски, пристально глядя на него. — И что это все добавляет к тому, что вы уже успели выяснить? — Довольно много, — сказал Шивон. — Сомневаюсь, что Хазард замолчит. Она взглянула на Ребуса. — Ему есть что терять. — А что вы ему предложили? — Не твое дело, — отрезал Ребус. Тебе сейчас должно заботить, как сберечь собственную убогую карьерешку. Я свою пенсию заслужил тяжким трудом. Уже и деньги отложил на магазинчик. Мотоциклы хочу продавать. Как мило! Судя по тону, Ребус совсем так не думал. Эдвардс по очереди оглядел всех троих. Что я должен сделать, чтобы сохранить его? — ответил Фокс. — Пойти к контролерам и в комиссию по надзору за ведением уголовных дел, выложить им свою историю, без утайки. Все должно выйти на свет Божий. Даже про Каферти... Воцарилась тишина. А ребус поддался вперед. «Ну — Ну-ну, говори, — подстегнул он. — Они с Брайном давно знакомы. «У них там чего было? Ты мне, я тебе!» Ребус кивнул на карман пальто Эдвардса. «А в твоем телефоне часом не завалялось каких-нибудь обрывков их болтовни?» «Может, и завалялось», — сказал Эдвардс. «Все зависит от того, что мне в рожу прилетит. Лайковая перчатка или кастет. Но это не наше дело». Сказал Кларк. — Ну да, ваше дело — сторона, — окрысился Эдвардс. — Это же нас спустят в канализацию, дав лопату, ведро и фонарик, в котором вот-вот сядет батарейка. — Значит, вот что тебя успокаивало все эти годы, — спросил Ребус. — Вот эта сказочка помогала спать спокойно. — Спасибо, у меня со сном все в порядке. «А ты как спишь, Ребус? Сколько всего ты замел под ковер за эти годы? И не говори мне, что никогда не водил шашни со своим друганом Каферти!» Эдвардс развернулся к Шивон Кларк. «А это твоя подружка-журналистка? Мы-то отлично знаем, кто к ней бегал язык почесать!» Он резко замолчал, заметив взгляд, которым Кларк обменялся с Фоксом, а потом протянул. — О, вот тут мы, видать, лоханулись. — Вас, однако, это не остановило, и вы натравили Далласа Мейклана инспектора Кларк, — прорычал Ребус. — Это Брайан придумал. Я ему говорил, что мысль так себе, но она крепко засела в его башке. — С чего бы? Эдвард уставился на Ребуса. — А с того, что до тебя, мы не могли добраться. Ты же человек Каферти. Он понял, что Ребус вот-вот оборвет его. — Ну, Каферти понравилось играть с тобой. Если бы мы вцепились в тебя, то сами бы подставились. Эдвард замолчал и снова перевел взгляд на Кларк. — Так вы решили, что я человек Джона? Не могли добраться до него и напустились на меня. Эдвардс пожал плечами. «Ну так, — думал Брайан. «А может, он ревновал?» — подал голос Фокс. «Может, он хотел, чтобы кафер Тим заинтересовался?» Эдвард снова пожал плечами под своим безразмерным пальто. «Надо, чтобы все тайное стало явным», — продолжил Фокс. «Я свяжу тебя с отделом профессиональных стандартов. И лучше, если ты сам пойдешь к ним...» А мы бы не имели к этому отношения. Он подождал, пока Эдвардс кивнет. — Ну, тогда мы, считай, закончили. Объявил Ребус и ткнул стакан с виски. — Но сначала я закажу тебе еще. Ребус сходил к бару и вернулся, протиснувшись мимо Фокса и Кларк. Те уже собрались уходить. — Я вас догоню, — пообещал он. Эдвардс уныло сидел за опустевшим столиком. Виски он уже выпил. Ребус поставил перед ним новый стакан. Но когда Эдвардс потянулся к нему, Ребус схватил его за запястье. Он стоял, и это дало ему преимущество над сильным, но сидящим Эдвардсом. К тому же Ребус был в ярости. Когда Эдвардс попытался встать, его запястье оказалось пристегнуто наручниками к ножке стола. «Это те самые, которыми ты меня пристегнул», — сказал Ребус и отступил на шаг, чтобы Эдвардс не смог до него дотянуться. Эдвардс вскочил, перевернув стол, разлетелись пивные бокалы и стаканы. Глянув вниз, Эдвардс понял, что ножка стола поперечной перекладиной соединена с другой ножкой, и просто спустить по ней браслет не получится. «Кажется, я потерял ключ». Ребус повернулся и вышел. Кларк и Фокс ждали его на тротуаре. Втроем они двинулись по Янг-стрит к Норд-Кэссел-стрит, где оставили машины. — Неужели Эдвардсу все сойдет с рук? — Спросил Шивон. — А вы когда-нибудь слышали про Берка и Хэра? — спросил Ребус, отдуваясь. — Убийцы, которые продавали трупы своих жертв анатомам для вскрытия, — ответил Фокс. Ребус кивнул. Хар, чтобы облегчить свою участь, выдал сообщника. Иными словами, донес на него. Его отпустили. Да, возмутительно, но таковы были условия сделки. Однако двурушничество не пошло Хару на пользу. Он бежал на юг, но его узнали. Кто-то ослепил его, и остаток своих дней Хэр провел, побираясь на улицах. Подойдя к Саабу, Ребус закончил. Никому никогда ничего не сходит с рук просто так. «Даже Билли Мейкл?» — Спросил Шивон. «Думаю, исключение возможное». Признал Ребус, хотя и тут я не уверен, но тебе не обязательно чувствовать себя виноватой. Сомневаюсь, что меня это успокоит. И Шевон, сутулившись и опустив голову, направилась к своей машине. Эдвард все еще сражался со столиком, когда в дверях возникла фигура. «Помогите!» — попросил Эдвардс. «Так-так...» Брайан Стил направился к Эдвардсу, и тот замер. Стил опустился на колено, чтобы оценить серьезность положения, в которое угодил напарник. Вынул руки из карманов. «Ты развязал язык. И вот награда...» Стил покачал головой, изображая сочувствие. «Пошел ты, Брайан, лучше помоги!» «Сейчас, Грант!» Эдвардсу показалось, что его хлестнули плетью. Он хотел броситься на Стил, но его не пустил стол. Стил железной хваткой сдавил ему горло. Эдвардс задохнулся. Глаза полезли из орбит, зубы заскрежетали. «Я, друг, давно за тобой наблюдаю!» Зашипел Стил ему в ухо. Все думал, сломаешься ты или нет. Если сломаешься, то когда? Похоже, вот ответ. Свободной ладонью Эдвардс схватил Стила за пальцы и выгнул так, что едва не сломал. Стил охнул и ослабил хватку. Эдвардс вывернулся, перекладь на стола треснула, ломаясь под ударом его ноги, и он, наконец, сдернул браслет наручников. Он развернулся к Стилу. и тут же получил удар точно в переносицу хлынула кровь глаза завлакло пеленой вслепую эдвардс всем телом навалился на стила и оба обрушились на соседний столик эдвардс вцепился бывшему приятелю в глотку но тут наконец пришли в себя бармен и официанты их объединенных сил хватило чтобы растащить дерущихся стил снова рванулся к эдвардсу но держали его крепко хрипящего и плюющегося стила вывели из зала в ночь. Бармен наставил палец на Эдвардса. — На улице можете продолжить, но сначала заплати за сломанное. — Это все ребус! — взревел Эдвардс, потрясая наручниками перед носом у бармена. — Пусть он тебе и платит! — Как скажешь. Бармен взялся за телефон. — Тогда пускай полиция разбирается. — Я сам из полиции! — отдышавшийся Эдвардс немного успокоился. — Я сам из полиции! — тихо повторил он. Голос его прозвучал уже не так уверенно.